Глава 28. Между тем пришла пора вставать. Я спустился со своего чердака. Проходя мимо комнаты девушек, я увидел, что дверь приотворена и Мэри Джен сидит над открытым старым чемоданом. Она укладывала свои вещи, собираясь ехать в Англию. Но в эту минуту она сидела со сложенным платьем на коленях и, закрыв лицо руками, горько плакала. Мне стало ужасно жаль ее, да и всякий на моем месте почувствовал бы сострадание. Я вошел к ней. — Мисс мариджен вот вы не можете видеть людей в горе, и я тоже не могу, право. Скажите, что с вами, почему вы плачете? Она плакала о неграх. — Так я и думал. Она говорила, что теперь чудное путешествие в Англию для нее отравлено. Она не может быть там счастлива, зная, что бедная негритянка навеки разлучена с детьми. Тут она еще пуще залилась слезами. — О, боже мой, боже мой! — твердила она в отчаянии. — Подумать страшно. Они никогда, никогда больше не увидятся. — Увидятся непременно! — воскликнул я и не далее, как через две недели. Уж я знаю. Вот и вырвалась у меня тайна, нечаянно. Не успел я опомниться. Девушка вдруг обвела мне шею руками, умоляя повторить это еще и еще раз. Я спохватился, что сказал слишком много, и чересчур неожиданно, вот и очутился припертом к стене я попросил ее дать мне срок подумать немного собраться с мыслями она сидела взволнованная прелестная сгорая нетерпение но все таки имела вид счастливый довольный точно человек у которого выдернули больной зуб а я все размышлял мне кажется человек говорящий правду когда он попадет в затруднительное положение Подвергается большему риску. Я этого не испытал, но мне так кажется. А между тем, вот здесь вышел такой случай, что сказать правду, как будто и лучше, и безопаснее, нежели солгать. Надо это запомнить. И когда-нибудь основательно обдумать на досуге. Так это странно и неестественно. Ничего подобного со мной до сих пор не бывало. Ну ладно, попробую. Возможно, и скажу на этот раз всю правду, хотя это все равно выходит, что сесть на пороховую бочку и взорвать ее с целью посмотреть, что из этого выйдет. — Мисс Мэри Джен, начал я, — есть у вас такое место недалеко за городом, куда вы могли бы поехать погостить денька на три, на четыре? — Как же есть? К мистеру Латропу. Зачем ты это спрашиваешь? Все равно, зачем? — Если я скажу вам, как я узнал, что негры увидят друг друга недели через две здесь, в этом самом доме, и притом докажу вам, что это сущая правда, согласитесь ли вы уехать к мистеру Латропу и остаться там четыре дня? — Четыре дня? — воскликнула она. — Да я готова остаться там хоть целый год. — Прекрасно. Мне больше ничего не нужно. Достаточно вам дать слово... Оно для меня важнее, чем присяга на Библии со стороны кого-нибудь другого. Она улыбнулась и покраснела. — Позвольте, — сказал я, — затворить дверь и задвинуть засов. Сделав это, я вернулся на место. — Ради бога! Не вскрикивайте, сидите смирно, будьте мужественны. Я скажу вам всю правду. Вам надо приготовиться, мисс Мэриджен. Дело очень неприятное. Тяжело вам будет доделать да нечего. Эти дяди ваши вовсе не дяди, а мошенники, отчаянные плуты. Ну, теперь, мисс Мэриджен, самое худшее сказано. Остальное вы легко вынесете. Разумеется, Это страшно поразило ее. Но я уже миновал самое опасное место и летел вперед, не останавливаясь. Ее глаза разгорались все ярче и ярче. Я рассказал ей все до капельки, с той самой минуты, когда мы подвезли молодого простофелю на пароход и вплоть до того момента, когда она кинулась на шею королю у крыльца, а он поцеловал ее раз шестнадцать-семнадцать. Тогда... Она вскочила в гневе, лицо ее зарделось, как заря. — Старый негодяй! — крикнула она. — Пойдем скорее, нельзя терять ни минуты, ни секунды. Велим вывалить их в дегте и перьях, и бросить в реку. — Разумеется, так и нужно, — согласился я. — Но только не раньше, чем вы отправитесь к мистеру Латропу. — Ах, я и забыла! — Не сердись на мои слова. — Прости меня, — проговорила она, положив на мою руку свою бархатистую ручку, Да так ласково, что я отвечал, что скорее умру, чем рассержусь на нее. Я и позабыла свое обещание. Я была так поражена. Теперь продолжай, я больше не буду. Говори, что мне делать. Я все исполню. Хорошо, — сказал я. Плохая компания, эти мошенники. Но я нахожусь в таком положении, что волей-неволей я должен с ними путешествовать еще некоторое время. Почему именно, не скажу вам. Если вы поднимете тревогу, здешние горожане, пожалуй, освободят меня из этих лап. Мне это будет хорошо. Но есть еще другой человек, которого вы не знаете, и он попадет в большую беду. Ну, а мы должны спасти его, не так ли? Разумеется, должны. В таком случае не станем поднимать шума. Эти слова навели меня на хорошую мысль. У меня мелькнуло в голове средство избавить себя и джим от этих плутов, сделать так, чтобы их засадили в тюрьму, а самим поскорее удрать. Но я не мог отплыть на плоту среди бела дня, поэтому мой план мог быть приведен в исполнение только поздно вечером. — Мисс Мэри Джен, — сказал я, — вот что мы сделаем. Тогда вам не придется так долго оставаться у мистера Латропа. Как далеко он живет? Без малого. В четырех милях отсюда. Прекрасно. Поезжайте туда сегодня же. Останьтесь там до девяти часов или до половины десятого, а потом велите отвезти себя назад. Скажите, будто вспомнили о чем-то нужном. Если приедете сюда раньше одиннадцати, поставьте свечку вот на это окно и ждите. — До одиннадцати. Если же я и тогда не явлюсь, значит, я далеко, вне опасности. Тогда вы выйдете, расскажете всем, что знаете, и устроите так, чтобы мошенников засадили в тюрьму. — Хорошо. Так я и сделаю. А если случится, что я не успею скрыться, и меня заберут вместе с ними, тогда вы должны вмешаться, заявить что я все рассказал вам заранее, и вообще стараться выгородить меня, вступиться за тебя. Разумеется, я это сделаю. Они не посмеют тронуть ни единого волоска на твоей голове. Ноздри ее раздулись, и глаза сверкнули. — Если я успею бежать, — продолжал я, — меня здесь не будет, чтобы доказать, что эти плуты вовсе не ваши дяди. Да если б я и был здесь, я один все равно не в силах это доказать. Одно я могу — поклясться, что эти негодяи — обманщики, ведь и это чего-нибудь достоит. Но другие могут их обличить лучше, чем я, им больше поверят. Я вам скажу, как их разыскать. Дайте мне карандаш и клочок бумаги. Ну вот, и написал «Царственная дива. Камелеопард в Бриксвилле. Спрячьте это». «Да смотрите, не потеряйте. Когда суду понадобится разведать кое-что про этих мошенников, пусть пошлют в Бриксвилл и скажут, что поймали людей, игравших в театре «Царственная дива». Да пусть, кстати, попросят прислать свидетелей. Вот увидите. Стоит вам поманить. И сюда нахлынет весь городок Бриксвилл, мисс Мэри». Теперь, кажется, все устроено. Аукцион должен идти своим чередом, вы не тревожьтесь. Никто не обязан платить за купленные вещи ранее, чем сутки спустя, после аукциона. А наши плуты не отвяжутся, пока не добудут всех денег. Но ведь при теперешнем положении продажа не пойдет в счет, и они денег не получат. Точь в точь, как было с неграми. Продажа недействительна, и негры скоро вернутся сюда. Негодяи до сих пор не могут получить деньги за негров. Они попали в капкан, мисс Мэри. — Хорошо, — сказала она. Теперь я побегу накрывать стол для завтрака, а потом сейчас же поеду к мистеру Латропу. Но нет. Это не годится, мисс Мэри Джен. Ни под каким видом надо ехать до завтрака. Почему же? А как вы полагаете, почему я хотел, чтобы вы уехали отсюда, мисс Мэри? Право. Я об этом раньше не думала. Почему же? А потому, что ваше лицо... Не из тех деревянных физиономий, по которым ничего не угадаешь. У вас лицо, как открытая книга, на нем можно ясно читать ваши мысли. Неужели вы думаете, что можно встретиться с вашими дядюшками, когда они подойдут к вам здороваться и целоваться, и не... Полно, полно. Перестань. Да, разумеется, я уеду сейчас же и буду очень рада. А как же мне сестер оставить одних? «Уж об этом не беспокойтесь. Вашим сестрам придется еще немного потерпеть. Ведь мошенники заподозрят неладное, если вы все вдруг уедете. Мне не хочется, чтобы вы виделись ни с ними, ни с сестрами, ни с кем в городе. Спроси вас кто-нибудь из соседей, как здоровье ваших дядюшек, ваше лицо, мигом все выдаст. Нет. Поезжайте с Богом, мисс Мэри Джен. Я уж с ними справлюсь». Я скажу мисс Сюзанне, что вы поручаете ей передать ваш привет дядюшкам и сообщить им, что вы уехали на несколько часов отдохнуть, что ли, или развлечься и навестить знакомых, а вернетесь сегодня же вечером или завтра поутру. Можно просто сказать, что я поехала навестить знакомую. Я вовсе не желаю, чтобы им передавали мой привет. Ну, хорошо, не будем спорить. А вот еще что. Остается мешок с деньгами. Ну что делать? Они его забрали. Какую же дуру я разыграл, и как ловко они выманили у меня эти деньги. Нет, ошибаетесь. Деньги не у них. Как? У кого же они? Я сам желал бы знать, да не знаю. Мешок был у меня в руках, потому что я украл его. Украл для того, чтобы отдать вам. Я знаю, куда спрятал его но боюсь, что теперь его уже там нет. Я ужасно сожалею, мисс Мэри Джен, сожалею от всей души, но ей-ей я поступил как только мог лучше, честное слово. Меня чуть-чуть не поймали с деньгами в руках. Мне оставалось только сунуть их в первое попавшееся место и бежать, а место-то оказалось нехорошее. О, перестань бронить себя. Я этого не позволю, значит, иначе поступить нельзя было. «Не твоя эта вина? Куда же ты спрятал деньги?» Мне не хотелось опять наводить ее на грустные мысли о ее недавнем горе. Язык у меня не повертывался сказать ей такую ужасную вещь и воскресить в ее воображении это мертвое тело в гробу с мешком денег на животе. Целую минуту я не мог произнести ни слова. Наконец, я решился. если позволите Я лучше не скажу вам, куда я спрятал деньги, мисс Мэри Джен, Но напишу на бумажке, и вы можете прочесть ее по дороге, отправляясь к мистеру Латропу. Согласны? О, да, конечно. Вот что я написал. Я положил мешок с деньгами в гроб. Случилось это, когда вы плакали возле покойника поздно ночью. Я стоял за дверью, и мне было очень жалко вас. Мисс Мэри Джен Глаза мои опять налились слезами. Я вспомнил, как она плакала там одна, одинешенька ночью, а эти дьяволы спали под ее кровом, позоря ее и обирая до нитки. Сложив бумажку, я подал ей и заметил, что ее глаза полны слез. Она крепко пожала мне руку, сказав, прощай. Я все исполню, как ты велел. И если мы никогда больше не увидимся, знай, что я век тебя не забуду. Буду вспоминать о тебе часто-часто и молиться за тебя. С этими словами она ушла. Молиться за меня. Если бы она знала, то выбрала бы себе какую-нибудь более легкую работу. Впрочем, я готов поклясться, она все равно не отказалась бы. Такой уж у нее кроткий нрав. Она имела бы дух умолиться за самого Иуду-предателя. Чудесная девушка, умная. А вот что касается красоты и доброты, она всех за поезд заткнет. Я уже больше не видал ее с той минуты, как она вышла из этой комнаты. Нет. Я никогда не видал ее с тех пор. Но я думал о ней и миллион раз вспоминал про ее обещание молиться за меня. Должно быть, Мэри Джен прошла черным ходом, потому что никто не видел, как она вышла из дому. Встретившись с Сюзанной из с Зайчьей губой, я спросил, как фамилии тех ваших знакомых, что живут по ту сторону реки и куда вы часто ездите в гости? — Там их много, — отвечали они, — но чаще всего мы ездим к Прокторам. — Вот именно как раз эта самая фамилия, а я и позабыл ее. — Мисс Мэри Джен велела мне передать вам, что она уехала туда в торопях. Кто-то у них заболел. — Кто же именно? — Право не знаю, по крайней мере, забыл, но, кажется, это... — Господи, уж не Ганна ли? — К сожалению, я должен сказать, что это именно Ганна. Да ведь она была совсем здорова на прошлой неделе. Что же, опасна она больна? — Очень опасна. Всю ночь над ней провозились, не надеются, что она протянет дольше суток. Скажите, пожалуйста, какое горе! Да что с ней приключилось? Сразу я не мог придумать ничего мало-мальски вероятного и брякнул. Свинка. Как? Только свинка? Да разве кто умирает от свинки? Вы бы не то заговорили, если бы знали. Эта свинка совсем особенная. «Нового сорта», — как сказала мисс Мэри Джен. «Как же это нового сорта?» «Потому что к ней примешано многое другое». «Что же такое? А вот что? Корь, коклюш, рожа, чехотка желтая лихорадка, воспаление мозга и еще не знаю что». «Боже мой! И все это они называют свинкой?» Мисс Мэри Джен так сказала. «Хорошо, но почему? Скажите на милость, это называют свинкой». Потому что это и есть свинка. С нее вся болезнь начинается. Но ведь тут смысла нет. Человек может ушибить себе палец, потом принять яду, упасть в колодец, сломать себе шею, пустить себе пулю в лоб, и если кто спросит, от чего он умер, какой-нибудь простафель ответит: "Он ушиб себе палец". Разве тут есть какой-нибудь смысл? Нет. Ну и в твоей истории нет смысла. И это заразно? Разумеется. «Какая вы смешная! И раз эта хворь пристанет, уж не скоро от нее отделаетесь!» «Но это ужасно!» — молвила заячья губа с сокрушением. «Пойду сейчас же к дяде гарвию и...» то да!» — прервал я. «Надо непременно сказать. Я бы, разумеется, сказал. И... Не теряй времени!» «Почему же?» «Сообразите сами и поймете. Ведь ваши дядюшки должны спешить как можно скорее в Англию, Неужто же вы думаете, что они будут настолько подлы, чтобы уехать, а вас пустить одних совершить такое далекое путешествие? Вы знаете, что они будут ждать вас? Отлично. Ваш дядя Гарви — духовное лицо, не так ли? Прекрасно. Разве духовное лицо захочет надуть пароходного шкипера и заставить его принять мисс Мэри Джен на пароход? Вы сами знаете, что нет. Что же он сделает тогда? Конечно, скажет. Очень жалко. Но надо оставить мои церковные дела на произвол судьбы, потому что моя племянница подверглась опасности схватить свинку с такими ужасными осложнениями. Так что мой прямой долг — остаться, покуда здесь, и выждать положенный срок — три месяца, в течение которых обнаружится, заразилась она или нет. Но все равно, если вы находите, что лучше пойти сказать дяде Гарвию... — Пустяки! Какая радость сидеть здесь, когда так... «Весело в Англии. Не говори глупости. Все-таки, может быть, вам лучше сказать кому-нибудь из соседей...» «Послушай, мальчик, ты из рук вон глуп. Неужели ты не можешь сообразить, что те сейчас же пойдут и разболтают? Одно средство — никому не говорить об этом ни слова». «Может быть, вы и правы. Делайте, как хотите. Во всяком случае, мне кажется, надо предупредить дядю Гарви о том, что она уехала на время». — Чтобы он не беспокоился. — Да, мисс Джен так и приказала. — Скажи, — говорит, — чтобы сестрицы передали мой сердечный привет и поцелуй дяде Гарвию и дяде Вильяму, и сообщили, что я уехала за реку навестить мистера... Мистера... Как бишь фамилия тех богатых знакомых, которых еще так любил ваш дядюшка Питер? — Вероятно, ты говоришь о Бепторпах. — Не правда ли? — Ну да, конечно, они. Черт побери, эти проклятые фамилии. Вечно перезабудешь. Ну вот, она и велела сказать, будто поехала просить этих «эпторпов», чтобы они непременно пришли на аукцион и купили этот дом по желанию дяди Питера. Затем, если она почувствует себя не слишком утомленной, то вернется домой вечером, а не то переночует там. Не говорите ни слова о прокторах, а только упомяните «эпторпов». Это будет сущая правда, потому что она в самом деле хочет переговорить с ними о покупке дома, она сама мне сказала. Девочки побежали к дядюшкам передавать им приветы, поцелуи и поручение сестры. Теперь все улажено. Девочки не проговорятся, им хочется в Англию. Король с герцогом предпочтут, чтобы Мэри Джен похлопотала по делам аукциона, чем была бы тут близко от доктора Робинзона. Я был очень доволен. Дельца обделана чисто. Сам Том Сойер не мог бы придумать лучше. Разумеется, он пустил бы больше шику, а я не умею, не так воспитан. Аукцион устроили на городской площади. И тянулся он долго-придолго. Старик присутствовал тут же, скорчив умильную рожу. Он стоял на возвышении возле аукциониста, от времени до времени вставляя словечко из священного писания или какую-нибудь прибаутку а герцог расхаживал в толпе мычал по-своему и старался всем понравиться мало- помалу дело дошло до конца все распродано решительно все кроме маленького участка на кладбище принялись и за этот участок я не видывал такой жадной акулы как этот король покуда они возились с этим участком к пристани подошел пароход а минуты через две показалась целая толпа с криком, хохотом, шутками «Вот тебе раз! Еще одна пара наследников объявилась у старого Питера Вилькса. Выбирайте кого угодно!»